Она наслаждалась жизнью, свободой, властью и богатством. Генритта, сформировавшись, стала замечательной красавицей. Красота ее расцвела еще пышнее, когда стюарты опять вступили на престол. Несчастье отняло у нее блеск гордости, но благоденствие вернуло снова. Она вся сияла в своей радости и преуспеянии,